Глава 26. Детран, удобно устроившись на мягких подушках кареты, приказал кучеру следовать к особняку герцогини Деполиньяк. Начальник полиции надеялся, что они еще успеют перехватить подругу королевы, и не ошибся. Как и любая женщина, Жюли долго собиралась в дорогу. Максим, остановив экипаж за квартал, спрятался в тени развесистого каштана и наблюдал, как лакеи госпожи носят ее вещи. Мадам прихватила с собой пять дорожных сумок. Как истинный знаток женщин, Виконт был уверен, что она взяла наряды на все случаи жизни. Когда, наконец, нагруженная доверху карета тронулась, его легкий экипаж помчался следом. «Она даже не подозревает, кто следит за ней», — усмехнулся про себя Детран. «Что ж, мадам де Поленяк, возможно, мы и познакомимся в пути». «Жаль, что вы, кажется, предпочитаете женщин, подобно королеве и маркизе де Ламбаль. Иначе кто знает, чем бы закончилось наше путешествие. Впрочем, ничем не закончилось бы. Мне тоже не хватает ревнивца мужа, который пощекотал бы мне нервишки. Нет, путешествие наверняка будет скучным. Боже, как жаль». Он зевнул и, опустившись на подушки, закрыл глаза. Столица Англии встретила Жанну мелким росящим дождем и серым небом. Сквозь плотные тучи не пробивались лучи, и женщина, выйдя из кареты, с грустью подумала о наступающей осени, такой мягкой в Париже и такой мокрой и слякотной в Лондоне. Смахнув предательскую слезу со щеки, уже смешавшуюся с дождевыми каплями, она одернула себя. Этот город спасает ее от королевской читы, которую она ненавидела больше всего на свете. И пусть хоть разверзнутся хляби небесные, ей все равно, лишь бы шавки бурбонов не добрались до нее. Женна огляделась по сторонам, не зная, куда ее доставил кучер, и увидела высокого мужчину в черной накидке. Ему было около пятидесяти. Из-под черной шляпы торчали седые длинные волосы, Черты лица были тонкими и благородными, но кожа выглядела сероватой. Возле правого крыла орлиного носа чернела родинка, напоминавшая мушку. Серые глаза смотрели на незнакомку доброжелательно. Графиня де Ламут, если я не ошибаюсь, его голос звучал мягко и печально. Жанна сделала реверанс. — Здравствуйте, господин. — Граф Гастон де Гаше подсказал ей мужчина. «Меня попросили встретить вас и проводить в новое жилище». Он восхищенно оглядел красавицу с ног до головы. «Признаюсь, я сделаю это с удовольствием. Следуйте за мной. Нас ждет мой экипаж». Он предложил Жанне руку, и она с благодарностью оперлась на нее. «Куда же мы сейчас отправимся?» «Мы отправимся в одно из моих имений», — пояснил Дагаше. «Я довольно богатая, у меня их много. Зачем же платить за гостиницу, если можно поселить такую очаровательную женщину в пустующем доме?» «Вы не против?» «О, как же я могу быть против!» — воскликнула графиня. «Если вы скажете, что ваше имение находится за городом, это будет здорово вдвойне. Я обожаю жить за городом. Тогда радуйтесь вдвойне!» гаше улыбнулся. «Я и планировал поселить вас за городом. Впрочем, оттуда до Лондона ехать совсем ничего. Если вы захотите прогуляться по столице, поездка не будет долгой, каких-нибудь полчаса». «Чудесно! Чудесно!» Жанна захлопала в ладоши. Ей показалось, что сквозь тучи пробилось солнце. «Я поеду с вами». Экипаж господина Гаше был шикарным и графиня уверилась в том, что ее новый друг богат. «А вы же француз?» — сказала де когда они разместились в карете на мягких парчевых подушках, и лошади неспешным шагом пошли по мостовой. «Почему вы живете в Лондоне?» «Одну минутку». Гастон сделал предостерегающий жест и хлопнул в ладоши. Карета тотчас остановилась. «Что случилось?» — взволнованно спросила Жанна. «Быстро выходим». Дегаше схватил ее за локоть. Не обращая внимания на протесты и просьбы все объяснить, он вытащил свою спутницу из кареты и почти на руках внес в неприглядную таверну. Впрочем, графиня лишь потом поняла, что это таверна или пап, как называли подобные заведения в Англии. Посетители, разместившись за столиками от полированными локтями до блеска, пили пиво и жевали крепко пахнущую вяленную рыбу. Они все как один повернулись в сторону хорошо и дорого одетых господ. — И в это открою черный ход, — шепнул граф полной молодой брюнетки с крючковатым носом в нечистом переднике и сунул ей в руку монету. Женщина побежала исполнять его просьбу, и Жена поняла, что, несмотря на неприглядность заведения, Гастон был тут своим человеком. За полной брюнеткой, от которой за версту несло рыбой, они протащились по узкому темному коридору и, выйдя через маленькую дверь, оказались на улице. К своему удивлению, Жанна увидела поджидавший их другой экипаж и все поняла. «За нами слежка?» — спросила она миролюбиво. Дагаши кивнул. «Во всяком случае, мне так показалось. Лондон наводнен агентами Людовика XVI». «Уверен, у них есть причина преследовать вас». Жанна опустила голову. Она вспомнила о потерянном в камере листке с записями. «Вы правы». «Вот видите», — улыбнулся граф, обнажив зубы. «Они были мелкими и острыми, как у хорька». «У вас нет причин не доверять мне. Обещайте рассказывать обо всем подозрительном, что с вами происходит». «Обещаю», — вдохновенно сказала Жанна. «Вот и хорошо». Гастон помог ей сесть в карету. «Надеюсь, мы от них оторвались. А теперь вас ждет дом». Молодой кучер, не дожидаясь приказа, рванул по улице. «Теперь, когда мы в относительной безопасности, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы», — начал Гастон. «Почему я, француз и патриот своей страны, живу здесь?» Потому что, дорогая графиня, я терпеть не могу тамошних правителей. Они погрязли в разврате и мотовстве. А что происходит во Франции? Вы еще довольно молоды и не помните, как ликовал народ, когда Людовик XVI пришел к власти. О нем говорили, что это человек доброго сердца. К сожалению, некоторые знали о его нерешительности и небольшом уме. Царственный дед не любил внука за отрицательное отношение к придворному образу жизни и презрение к своей любовнице Дюбари, поэтому держал вдали от государственных дел. Я знаю, что Людовик вступал на престол с самыми лучшими чувствами. Он любил народ и хотел сделать для него как можно больше хорошего. А что получилось? Проклятая австриячка, его женушка, подчинила супруга своему влиянию. Ей удалось сделать это только потому, что Луи был несостоятелен как мужчина. А в результате наш король отменял принятые решения, не доводил до конца начатые реформы, которые улучшили бы положение в стране. Бедный народ. Он возлагал большие надежды на нового правителя. А что сделал хорошего Людовик XVI? «Да». Удалил любовницу деда и прежних министров, на коих она имела влияние. Но кого же выбрал вместо них? Нужно было ставить на молодых и решительных реформаторов, но он предпочел не рисковать. Морепа, старый царедворец, боялся нового как огня. Впрочем, потом Людовик исправил свои ошибки, поставив во главе управления Тюрго и Мальзерба. Тюрго — провел целый ряд финансовых реформ. Они сделали преобразование во всех отраслях. Но что с ними стало? Король послушал дворянство, парламент и духовенство, которые восстали против новшеств, боясь за свои привилегии. В результате Тюрго пал, хотя именно король отозвался о нем, «Только я и Тюрго любим народ». После удаления Тюрго в финансах водворилась настоящая анархия. Ни Кер, ни колон, ни Лумини не достигли положительных результатов. Реформы, проведенные за это время, половинчатые и не удовлетворяют никого, разве самих министров? Доверие к королевской власти давно ослабло. Финансы приходят все в большее расстройство. Займы не покрывают дефицита, который достиг 198 тысяч ливров в год, отчасти вследствие неумелого управления финансами, отчасти по причине расточительности королевы и щедрых даров, которые король под давлением окружающих год за годом расточал принцам и придворным. Правительство почувствовало, что оно не в состоянии справиться с затруднениями и увидело необходимость обратиться за помощью к обществу. Вот почему была предпринята попытка реформировать областное и местное самоуправление. Но все это делалось так неумело и половинчато, что реформа снова никого не удовлетворила. В общем, страна катится в пропасть, народ нищает. Вот увидите, это ничем хорошим не кончится. Случится то, что наши монархи не могли представить и в самых страшных видениях. Грянет революция. «Революция?» — удивилась женщина. — Это очень странно. Мне кажется, народ любит своих господ. — Любит до поры до времени. — Пока ему не предложат лучшую жизнь, — парировал граф. — Я знаю многих достойных людей из оппозиции монархов, которые ждут своего часа. И дождутся, будьте уверены. Женщина подалась вперед, стараясь разглядеть лицо нового знакомого в сумерках кареты. — Скажите... «Не эти ли люди освободили меня?» — спросила она с нетерпением, ожидая ответа, и тут же его получила. «Эти люди относятся к вам с большой благосклонностью. Они не допустят, чтобы достойные члены общества сидели за решеткой, а развратницы указывали, кому раздавать портфели министров». Графиня улыбнулась, понимая, о ком идет речь. Пресловутая герцогиня-дополиньяк, которой Жанна всегда страшно завидовала, не раз надавливала на королеву, проталкивая в министры своих родственников. «Вы согласны со мной?» — он приблизил к ней лицо. «О да, разумеется», — отозвалась женщина. «И я рада, если достойные люди займут место вероломных правителей». Гаше взглянул в окно, отодвинув красную бархатную занавеску, — Любимый цвет графини. Мы уже подъезжаем к поместью. Скоро вы вступите на порог своего нового жилья. В голове у Жанны Елой вертелся вопрос, чем она будет платить за него. Или те люди, о которых с таким восторгом говорил граф, уже расплатились с ним? Она никогда не верила в бескорыстие, и поэтому предложение гаше пожить в пустом имении казалось ей невероятным. Экипаж несколько раз дрогнул на немощеной дороге и замер. Мужчина первым выскочил из кареты и предложил руку даме. Она осторожно спустилась, вдыхая свежий воздух. Небо было затянуто тучами, но дождь кончился. Граф зашагал по мокрой земле, оставляя следы. Жанна пошла за ним. Дегаше открыл калитку и жестом пригласил ее войти. Оказавшись на участке, женщина вскрикнула от удовольствия. Одноэтажный коттедж, напоминавший сказочные жилища гномов, утопал в зелени. Он походил на ее собственный домик во Франции, где она несколько месяцев счастливо жила с Клотильдой. Возле очаровательного строения раскинулись клумбы, но цветы уже пожухли. В маленьких фонтанчиках с позеленевшей водой резвились красные рыбки а «Весной и в начале лета здесь веселее», — виновато сказал Дегаше. «В такое время гораздо уютнее в комнатах. Не желаете осмотреть жилище внутри?» С какой-то внутренней дрожью Жанна ступила на порог. Пахло сыростью. Было видно, что здесь действительно давно никто не появлялся. «Сейчас придет горничная, которая приготовит вам обед, растопит камин и уберет в комнатах. — пояснил граф. — Вы увидите, как все изменится, когда она смахнет вековую пыль. Миновав узкую прихожую, графиня прошла в гостиную. Софа из орехового дерева, светло-коричневого цвета, обитая голубым шелком, прошитым золотыми нитями, стояла почти у самого окна, скрытого под голубыми бархатными портьерами. Стулья — тоже из орехового дерева, были обиты голубым шелком и окружали круглый стол, покрытый голубой скатертью. Небольшой шкаф был доверху забит книгами в красивых кожаных переплетах, тесненных золотом. Жанна вытащила одну и сразу чихнула, смахнув пальцем толстый слой свинцовой пыли. «Вольтер», — прочитала она с удивлением и повернулась к другим книгам. Дедро! «Руссо! О, да вы вольнодумец, Мсегаше. Гаше!» «В наше время стоит читать только этих авторов», — парировал граф. «Остальное — пустота». «Вы знакомы с их сочинениями?» Графиня вынуждена была признаться, что не имела такой чести, только слышала о них. «Когда вы прочитаете...» гаше настоятельно сунул ей в руки Томми Круссо. «И разберетесь во всем, о чем здесь говорится, сразу поймете, что я прав». «О да, я обязательно прочитаю». Женна рассмеялась. «До этого у меня не было времени заняться самообразованием. То водоворот светской жизни закружил меня, то тюрьма. Знаете, в таких условиях как-то не до книжек. Кстати, как ваша собственная книжка, вдруг поинтересовался Гастон, «она может оказать нам всем огромную услугу. Если рукопись готова, нужно начать переговоры с издательством. Я знаю одного редактора, готового хорошо заплатить за подобные вещи». «Книга давно закончена. Я снимаю копию». «Думаю, она может мне пригодиться», ответила графиня. «Я вполне готова переговорить с вашим издателем». Вы все правильно делаете. В ближайшие дни я устрою вам встречу. Граф слегка вздрогнул, услышав звон дверного колокольчика. Наверное, это Мария, ваша горничная. Не волнуйтесь, что вы не сможете общаться. Отец Марии француз, постаравшийся, чтобы дочь владела его родным языком. Жанна облегченно вздохнула. Впервые за много лет она почувствовала настоящее плечо. За нее думали, решали, о ней заботились. Разумеется, хотелось жить на широкую ногу, купаясь в деньгах и ни в чем себе не отказывать, однако женщина понимала, что сейчас она не могла себе этого позволить. Люди, вытащившие ее из заключения, были уверены, что никаких бриллиантов она не брала. Они думали, что все это интриги королевы и ее любовника, кардинала Дорогана, Графиня, как могла, старалась убедить их в этом. Что же они подумают, если она, бедная, несчастная изгнанница, приехав в чужую страну, на прополую станет разбрасываться деньгами? Нет. Нужно затаиться и ждать своего часа. А он скоро наступит. Это уж как пить дать. «А вот и Мария». Гастон похлопал по плечу девушку в белом чепце с широким лицом, курносым носом, усыпанным веснушками, высоким гладким лбом, серыми глазами на выкате и мужеподобной фигурой. «Будьте уверены, дорогая графиня, это особо знает свое дело. А это Мария, твоя госпожа, Жанна Деламот. Мария хитро улыбнулась, сделала реверанс, и Жанна подумала, что эта девка все о ней знает. И вряд ли уважает так же, как граф. Но ничего, ее дело маленькое — убрать и приготовить. Если она надумает совать нос в дела, которые ее не касаются, мигом вылетит отсюда. Дегаше, видимо, почувствовав настроение Жанны, быстро отдал приказ новой служанке — «Все привести в порядок, растопить камин и приготовить еду». Мария еще раз присела. «Что желает госпожа?» Графиня наморщила лоб, но, не придумав ничего лучшего, ответила. «Жаркое и луковый суп». «Настоящий луковый суп! Ты слышишь?» Девушка улыбнулась. «Ну, это как раз нетрудное поручение. Сейчас все сделаю». Она оказалась на удивление проворной. Вмиг затопила камин, смахнула пыль с мебели. Жанна подумала, что если останется здесь надолго, обязательно поменяет круглый ореховый стол. Пусть будет с мраморной крышкой, как в Версале. «Дорогая графиня, вам нужно отдохнуть!» гастон Галантно поклонился. «Пока можете посидеть в саду, там примилая беседка, а потом, когда комнаты согреются, придете сюда, поужинаете и лежете спать». Жанна опустила глаза. Ее щеки зарделись, как спелые красные яблоки. «Я не знаю, как вас благодарить». Он приложил руку к сердцу. «О, поверьте, я сделал для вас слишком мало. Надеюсь, у меня еще будет возможность доказать вам свою преданность». «И я надеюсь». Она показала жемчужные зубы, и Гастон, впервые за много лет прошедших после смерти жены, почувствовал зов плоти. Эта женщина заставила его сердце биться сильнее. Но приглянулся ли он ей? Мог ли он понравиться такой даме? «Да, богатство и знатность — это, конечно, хорошо, но разница в возрасте — Ответит ли графиня Даламот когда-нибудь взаимностью своему уже немолодому почитателю? В том, что Жанна крепко запала ему в душу, Дегаше был уверен, он будет предан и постарается заслужить симпатию своей избранницы, исполняя все ее желания. Взяв свою широкую руку маленькую белую ручку красавицы, граф поднес ее к горячим губам и поцеловал а «Если вы разрешите, завтра я навещу вас». Графиня расхохоталась. «Мне странно слышать такой вопрос, граф. Это не вы у меня, это я у вас в гостях, в вашем доме, вход в который для вас всегда открыт. Что касается меня, я рада вашему обществу. Приходите завтра обедать. Обязательно. До свидания, графиня». Он выбежал из дома, как озорной мальчишка, и запрыгнул в поджидавший его экипаж с невероятной для своих лет прытью. Кучер с удивлением поглядел на своего господина. «В особняк, сэр?» «Да, именно туда, Дэвид». Жанна стояла у окна, провожая глазами удалявшуюся карету. Она подумала о том, что будет рада завтра видеть господина Гаше. Во всяком случае, он скрадывал ее одиночество. Как хорошо иметь друга в незнакомом городе, в незнакомой стране, где все говорят на чужом языке. Может быть, Англия примет ее как родную дочь? Если она не нужна Франции, то пусть ее родиной станет другая страна. В комнате уже весело трещали бревна в камине. Через несколько минут что-то вкусное варилось на кухне. На душе Жанны стало уютно. И она уже с благодарностью подумала о Марии. Девушка суетилась, не покладая рук. Графиня прошла на кухню. Служанка в чистом передничке и белоснежном чипце чистила картошку. Увидев Жанну, она встала и поклонилась. «Завтра у нас обедает граф де Гаше», — сказала Деламот. «Если вы когда-нибудь слышали о его вкусовых пристрастиях, поделитесь со мной. Я хочу, чтобы он остался доволен обедом». Мария покачала головой. «К сожалению, я ничего о нем не знаю. Господин граф отыскал меня через общих знакомых, но они никогда не говорили, что он предпочитает». Жанна закусила губу. «Он очень много сделал для меня», — продолжила она. «Приготовьте ему самые вкусные блюда французской кухни». «Какие же, мадам!» Графиня наморщила лоб, вспоминая, что она ела на обедах калиостро. «Пусть это будут перепелки с чечевицы и до дофинуа», — решила она. «Не представляю, стоит ли предлагать ему луковую похлебку и жаркое. Это я соскучилась по таким блюдам. На сладкое я приготовлю пудинг», — отозвалась Мария. «Его любят и англичане, и французы». «Вы любите пудинг?» Жена помедлила с ответом. По логике вещей она изображала из себя знатную даму, часто бывавшую в светском обществе. Но за одним столом с королями или их приближенными графине сидеть не довелось. Кто знает, кушали ли они пудинг. «Никогда не доводилось пробовать это блюдо», — она решила признаться. «Пусть завтра он станет для меня маленьким открытием английской кухни». «Готовь его, дорогая, я тебе доверяю». Польщенная Мария раскраснелась и еще усерднее принялась за картошку. «Ваша спальня готова, мадам», — произнесла она. «Возможно, она еще не совсем прогрелась, но вы уже можете там отдыхать». «Благодарю тебя, Мария». Жена поспешила в комнату. Она горела желанием лечь в постель после долгого путешествия. «Сняв платье...» Женщина облачилась в шелковый пеньюар, который добрая Клотильда успела положить в ее дорожную сумку. Одежда пахла домом, и на глаза навернулись слезы. «Как то моя несчастная Кло?» — подумала Жанна, смахнув слезинку с длинных черных ресниц. «Да, я оставила ей деньги, но она такая непрактичная. Не пропадет ли?» Наверняка она скучает по своей госпоже и знает, что и я тоскую по ней. Высморкавшись в батистовый платок, графиня положила его на стол и улеглась на кровать. Просто они не прогрелись, и от них исходил холод, но пуховое одеяло сразу окутало теплом, и Жена не заметила, как задремала. Она не слышала, как Мария пыталась разбудить ее, чтобы покормить ужином, Впервые за долгое время на душе было спокойно и легко, и женщина проспала до утра.